«Кристина Кор. Любовь зла. Или на побегушках у демона. Пролог». Оракул назвал имена. Прошелестел голос отца за спиной. «Мне это не интересно. Отмахнулся Демиан, высасывая из приговоренного к смерти Керта душу. Глаза Демиана светились, плыхали адским пламенем. Под кожей растекался жидкий огонь, а Керт корчился в муках. Перед его взором наверняка мелькали обрывки воспоминаний собственной жизни. Так всегда бывало, когда по твою шкуру являлся демон. Палач. А должно быть. Издевательски протянул отец. Оракул назвал твое имя, дем. На три месяца к тебе на службу будет представлен человек. Позаботься о ней. Дэмион перестал душить смертника. Выпустилось сушеное землисто-серое тело. Оно рухнуло на камни, рассыпалось прахом. Дэмиан надел перчатку. А о ней? Человек еще и девка? Знал, что ты все же заинтересуешься. Повелитель хаоса вышел из тени. Его жемчужно-серая кожа мерцала в свете пламени факелов. Тонкие темные волосы были заправлены за слегка заостренные уши. Менделевидные с вертикальным зрачком глаза затягивала кровавая пелена. Голову венчали загнутые небольшие роговые отростки. Не один, а множество, напоминающие корни дерева. Дьявол, так звали повелители хаоса люди, не имел человеческого облика. Но он ему и не нужен был. Зачем повелитель мог принять любой облик, какой только пожелает? Дэмиан сдул с глаз пепельную прядь непослушных волос и поприветствовал отца учтивым кивком. «Разве не странно, что Оракул назвал меня? Я бы не удивился, назови он Вацлава, но меня. Разве человеку не опасно находиться рядом с таким, как я?» Он сощурился. На смуглом лице заиграли желваки Высший демон Нижнего мира не имел никакого сходства со своим создателем, но велитель восхищался сыном. Да, у него их было много. Расселились по всему хаосу. Но Дэмиан... Он больше всего напоминал человека. Выглядел как казарной дерзкий мальчишка, пока его не разозлят. Но при этом он всегда слушал голос разума. Видел суть вещей. Не умел сочувствовать и сопереживать. Не умел любить. Не знал чувств. Кроме чувства «долго, но». Демиан думал. «Полагаешь, кто-то решил пошатнуть баланс и нарочно подсунул оракулу видения». Самодовольно усмехнулся повелитель. Он и сам пришёл к тому же выводу и сейчас невероятно гордился своим милым созданием. «Я убиваю всё живое одним прикосновением. Я палач Нижнего мира. Разумно предположить, что кто-то решил подложить нам су... человека». Великий поймал себя на мысли, что любит этого мальчика. Той циничной эгоистичной любовью, на которую только способен дьявол. А ни на какую другую он не был способен. Вместо сердца в груди горел сгусток тёмных эманаций. Душа его была бессмертна, но не знала высоких чувств. Так сложилось исторически. «Что планируешь делать?» Дэмиан подошёл к клетке и рванул решётку на себя, сорвав её с петель. Сидящий на полу Керт забился в угол клетки, содрогаясь от ужаса. «Узнаю всё о человеке, буду бдителен. Сделаю всё, чтобы он сам отказался от обмена и подал прошение о пересмотре. А может, сделаю вид, что попался на уловку и выведу крысу на свет. Никто не пошатнёт мироздание». Я не допущу этого. Дэмиан схватил Керта за горло и вздёрнул вверх. Смертник забился в стальной хватке. Но руку демона защищала перчатка, поэтому он медленно задыхался, а не горел изнутри, пересматривая перед смертью свою жалкую никчемную никчёмную жизнь. Дэмиан любил пытки и всегда пытал с упоением, с самоотдачей и страстью. Нарушившие закон демоны молили о пощаде, взывали к повелителю, когда узнавали, кто станет их палачом. Тщетно. «Я знал, что ты так скажешь», — самодовольно заурчал повелитель. И звук его голоса эхом отразился от стен подземелья. Поэтому дал распоряжение достать на человека информацию. Больше, чем есть в её личном деле. «Что?» Усмехнулся он, ловя укоризненный взгляд сына. Она всё-таки девушка. Нехорошо говорить о ней в неопределённом роде. Сам взгляни. Протянул папку, заинтересованно вскинув серебристую бровь. Посмотришь? Керт забился в руки Дэми, она меняясь. Расправились кожистые крылья, отросли смертоносные когти. Но прежде чем они достигли тела Дэми, он сжал пальцы на горле Керта подался вперёд и заглянул тому в глаза. Не зря среди людей ходила молва. Кто в глаза демона посмотрит, тот познает ад. И Керт его познал. Ощутил на себе всю ту боль, которую он принёс другим. Пережил злодеяние, что совершил однажды. И эта боль ни с чем не могла сравниться. Нечеловеческий виск заполнил пещеру до самого свода. «Оставь на камне, я взгляну позже», — ровно отозвался Дэмиан, решая прекратить мучение смертника. Стянул зубами со свободной руки перчатку. Повелитель исчез во вспыхнувшем черно-багряном пламени. Переместившись в логово после грязной и изнуряющей работы, Дэмиан решил все же ознакомиться с информацией, что передал отец. На пороге дома, вырубленного прямо в скале, встречали псы. Две адские гончие. Собаки виляли обрубками хвостов, пытались дотянуться до руки Дэмиана, раздвоенными языками. Что за прилив бесполезной радости? Сухо поинтересовался он, усмиряя псов одним своим голосом. Еду получите позже. Идите лучше гулять», — произнес и оставил тяжелую металлическую дверь в пещеру открытой. «Джадские гончие должны резвиться на просторах хаоса, а не сидеть взаперти». Дэмиан прошёл сначала в купальню. Полностью разделся и окунулся в прохладу маленького горного озера. Да, в пещерах демонов, которые они звали домами. Могло быть спрятано не только озеро. Вышел, насухо вытираясь простынёю, и обнажённым сел за стол в своём кабинете. Правда, кабинетом это помещение можно было назвать лишь с натяжкой. Большой такой. Дэмиан не любил одежду. Она раздражала, вызывала дискомфорт. Мерзко липла к телу, стесняя движения. И всё время рвалась во время обращения к своей истинной ипостаси. А обращался демон частенько. Порой по несколько раз на дню. Взял в руки тоненькую чёрную папку и раскрыл её. Первое, что бросилось в глаза — стопка выпавших из неё фотокарточек. Дэмиан молча присел на корточки, размышляя, зачем так много. Мало одной. Все люди одинаково уродливы, что там разглядывать. Ни рогов, ни хвостов, ни тем более крыльев. Они казались плохо сшитыми куклами, набитые песком. Перевернул фотографии, пожалев, что не надел перчатки. Сейчас они были бы кстати. Иногда даже некоторые предметы хранили воспоминания, которые демон против своей воли мог считать. Дэмиан не любил воспоминания. В них всегда было сокрыто самое сокровенное, тайное, неизменное, жалкое. И ощущения от этих грязных воспоминаний накрывали тошнотворное. Будто вляпывался во что-то липкое и отвратительное. Дэмиан понимал это чувство. Понимал, что отвращение ему всё же свойственно. Но старался остерегаться хоть каких-то эмоций. Они пробуждали истинную сущность демона на большой удаче фотографии ничего не хранили. Со снимков на него смотрела самая обычная человеческая особь. Но будь это действительно так, повелитель бы не расстарался настолько. Дэмиан разложил фотографии на столе, устроился за ним и начал разглядывать. Человек как человек. Будь у него две головы, стало бы ясно, что заинтересовало отца и должно заинтересовать Дэмиана. Но голова была одна. Две руки, две ноги, два глаза. Дэмиан задумчиво пошевелил губами и прищурился. Кажется, стало понятно. В девчонке было то, что так любят ангелы, и терпеть не могут демоны. Лицо выражало отрешенность от мира с налетом легкой задумчивости. Оно казалось почти святым. Глаза были до отвращения добрыми, взгляд открытым. По всем признакам человечка безгрешно, а значит, смертельно скучна. Дэмиан отодвинул фотокарточки в сторону и пробежался по сухой скудной информации в личном деле. Любимая дочь мага-цветочника, по-научному метаботаника и целительница высокого уровня. Но вот их прелестное дитя, вездесущая покровительница рода людского, не наградила хоть каким-нибудь захудалым даром. Проще говоря, человечка с тусклыми отвратно голубыми глазами была самой обычной пустышкой. Обучалась на факультете естественных околоментальных наук. Девчонка изучала всё, что связано с магией и метафизическими проявлениями, ментальными в том числе. Наверное, станет инспектором. Будет проверять магические министерства и академии. Скучнее занятия быть не может. Дэмиан не очень умел фантазировать, но смог в красках представить жалкое существование человечки. Он, в принципе, был безразличен к людям. Что они есть, что их нет. Своих дел хватало. Скорее, он считал людей бесполезным набором костей и мяса в кожаной обёртке. Но если уж выбирать между магом и обычным человеком, то маг был интереснее. Но человечка, смотрящая со снимка своими невинными глазищами, магом не была. «Ничего примечательного», — протянул Демиан, переключая внимание на краткую биографию бесполезного существа, которую раздобыли ищейки отца. Девчонка увлекалась изучением магических животных, в частности, птиц, и даже одну смогла приручить — говоруна Сизокрылова, хоть что-то. Говоруны не отличались дружелюбностью, приручить их в природе практически невозможно. Порой птицы вели себя агрессивно по отношению даже к своим сородичам. Обитали в глухих лесах приграничья. Поэтому наткнуться на них случайно невозможно. Нужно искать. Но зачем человечке говором? Кроме этого таинственного факта, во всём остальном девчонка по имени Ронни Винтер была самой обычной. Отличница, примерная дочь своих родителей, тихая. Дэмиан захлопнул папку, задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Человечка не протянет и двух недель». Возникшая мысль успокоила. Ронни Уинтер сама сбежит из хаоса, проклиная Оракула за глупые шутки. Даже делать ничего не придется, просто быть собой. Тем, кем Дэмиан является с рождения. Злом воплоти.